«Ногу тянем, ногу!» — орал красный от натуги капитан, метаясь между нами. Переполненному важностью штабисту доверили тренировку великого события. И теперь эта гнида орала мне в ухо, подобно взлетающему истребителю. «Где ваш строевой шаг? Где? Вы должны пройти к точке награждения так, чтобы палуба гремела». А у вас шаг, как у курицы. Позор, старший лейтенант. Я с тоской полюбовался, на лазоревое небо над головой. Дождался, пока придурок ускачет к другому несчастному, и тихо прошептал соседу. И когда нас окончательно представят подсиятельные взоры через час... — Какое там? — уныло ответил бравый подполковник, с широкой планкой наград я успел выловить писаря говорит что награждение в шестнадцать ровно а сейчас еще десяти нет замордует шагистикой и уроды хоть не приезжай когда я с трудом прокашлялся и высунулся вперед господин капитан разрешите перекур а то ведь взмокнем форма внешний вид потеряет «Какой перекур!» — сполошился штабист. «Мы только начали!» «Спасибо!» Я состроил радостную рожу и быстро добавил «пять минут, мы мигом вот здесь, в уголочке, чтобы никто не видел!» И быстро потопал под тень, отброшенную широкой платформой авиалифта. Пока наш краснорожий мучитель пытался что-то родить в ответ, Следом потянулись и остальные награждаемые. Капитан потоптался в одиночестве, потом проверещал вслед. «Пять минут! Только пять минут!» «Обязательно!» — кивнул я в ответ. «Как только, так сразу! Давай, сердешный, тебе тоже надо горлышко промочить!» «Так, а теперь, господа, кто как, а я по делам! Дураков нет!» Под солнцем до четырех корячится. «Взгреют!» — засомневался мой сосед, вытирая платком пот. «Обязательно!» — согласился я. «Но как человек с окончательно испорченным послужным списком имею право на мелкие пославления. Хуже мне уже точно не будет, поэтому исчезаю. Если будут искать, скажете, что вызвали к командованию». Пойду посмотрю на авианосец, а то стыдно даже, сколько на островах болтаюсь, а все наведаться не досуг. Ну, кто со мной? Видимо, у госпожи сержанта, кроме поврежденного лица, столь же сильно пострадало и личное дело, потому что лишь она беспечно согласилась удрать с растянутой по времени экзекуции и составила мне компанию. Остальные остались обреченно смолить вонючие сигареты, а мы ушли. За три часа мы успели побывать почти во всех закоулках, куда можно было сунуть нос без сопровождающих. Даже пообедали, попав в столовую летного состава, и лишь рядом с оружейной палубой попались на глаза слишком бдительному начальнику Бече который не поленился узнать, что это двое посторонних делают в его владениях. «Разыскиваем командира сводной бригады войск спецназначения генерала штатта Браво отрапортовал я. «Да вот, заблудились немного. Может, надо было там налево повернуть, а мы пошли направо». «Генерала?» «Видел его». Буквально пять минут тому назад недобро усмехнулся офицер. — А я вас провожу. Господин генерал сейчас рядом, проводит инспекцию оборудования перед погрузкой. И мы бодро прошагали верницы длинных коридоров и оказались на длинной палубе, заставленной ящиками. Пока впереди маячила форменная синяя рубашка нашего проводника, Я постарался приободрить свою попутчицу, которая сильно погрустнела и семенила сзади, спрятавшись за моей худой спиной. «Не тушуйся, Дженни, у нас в бригаде генерал правильный, в штабе козлы по большей части, но сам генерал нормальный мужик, кстати, вот и он». Без лишней показухи я промаршировал оставшиеся несколько метров, И бодро отрапортовал. Господин командующий сводной бригадой, разрешите доложить. Ваш приказ о защите чести и достоинства звание офицера выполнен, готов продолжить несение службы. Усталый и мрачный мужчина оторвался на секунду от вороха бумаг и покосился на меня. Э, убер! Все никак не степенишься. Знаю я про тебя. Кучу говна после твоих развлечений на комиссии навалили. А что тут забыл? Прибыл для получения очередной единственной награды, господин генерал. Награды? А это хорошо. Ладно, шагай не до тебя сейчас. Я же подозрительно всмотрелся. В на лбу командира, послушал его хриплое дыхание и оценил расфокусированный взгляд. Потом осторожно тронул правый бок штата, отчего он дернулся, будто получил электрический разряд. «Как давно вы были ранены?» «Неделю, две назад. И почему на ногах, а не в медблоке?» «Лейтенант, какого?» но я уже не слушал. Единственно нормальный мужик на штабных должностях спецназа еле стоял на ногах, держась явно через «не могу». Подтянув к себе бледного адъютанта, генерал, я зашипел на него. — вы что, ошалели? Если старший крякнет, то не погоны полетят, головы снимут. — А что я могу сделать? — сердито запыхтел парень, с такими же, как у меня, звездами. Что? Он же на месте не сидит. Все лично проверить надо. Я вытянул из-за спины Дженни и показал на погрузчик, застывший рядом со штабелем ящиков. Агрегат, гони сюда, быстро. Поедем с комфортом и бегом. Джамп, джамп! И прежде чем генерал рухнул на металлическую палубу, Мы погрузили его на поданную карету и помчались к ближайшим лифтам, следуя указаниям перепуганного проводника. Адъютант придерживал голову матерящегося командира, а я ловил плавающий пульс и орал на редких прохожих. «С дороги, уроды, с дороги! Срочная эвакуация командного состава! Пшли вон!» Когда-нибудь я сделаю этого милого хирурга заикой. Потому что каждый раз, когда мы пересекаемся, я вышибаю любые признаки субординации за дверь и начинаю командовать, невзирая на должности и внутренний распорядок службы. Привет! Давно не виделись. Реанимационный набор и растворы быстро. Так, лейтенант... А ты с короговоркой. Характер ранения, что за операция была, где делали, сколько старшой отлежаться успел, и это все понятно? И уже спешно собравшейся хирургической бригаде. Диагностику на левый, Контактную площадку вены ловим в темпе. Меня за ширму мыться уже не успеваю. Работать будешь ты, и руки у тебя золотые. Начали, ребята, начали. Через час генерал уже отдыхал в реанимационном боксе, постепенно приходя в сознание и чем-то тихо беседовал со своим помощником. Меня же разыскал взмыленный посыльный, который попытался сходу наорать. — Господин старший лейтенант, где вы ходите? Награждение через час, а? Так ведь комиссия, но награда ее положена... «Куда засунуть?» «Я объяснил, куда именно комиссия может засунуть мою медаль». Потом хорошенько накрутил ему хвост и передал миловидного сержанта с рук на руки, пообещав лично закопать всех штабистов, если кто-нибудь попытается обидеть Дженни. Сам же остался в медблоке присмотреть за командиром потому как его здоровье меня волновало куда больше, чем вся груда толстозадых уродов, прибывших на авианосец для показухи. Знаешь, первый раз видела, чтобы цвет морды так менялся. Тихо смеялась моя попутчица, когда мы возвращались на базу. Стоит этот Боров на трибуне и верещит, что вот как можно. И где-то тебя носит, когда он здесь все время теряет. Тут подают ему переносной ком, а оттуда рых на всю палубу. Да, я как раз рядом сидел, когда штат его строил. Вовремя мы нашего батьку поймали. Придумал же, не отлежавшись, опять гору дел взвалить на себя. Хотя нас выводят на днях, не доглядит и все через одно место организуют. Вот-вот, и это чучело на трибуне, как светофор, то белый, то зеленый, то красный. Потом так твои бумаги в сторону сдвинул, и давай дальше вызывать. Медали мне сунули на бегу, когда спешно грузили осчастливленных обратно на борт авиаедки, завернув в мятый приказ. Я затолкал коробку в карман и потом бросил, не глядя на дно вещь мешка. Пришлось еще пару вечеров отбиваться от наших зубоскалов, поминавших чирийный подвиг на разные лады. А через два дня я сумел договориться с операционной, уже на летной базе, и мы восстановили поврежденные лицевые нервы у миловидного сержанта. И искренняя улыбка Дженни Лерой стала для меня куда как большей наградой, чем все официальные жестянки, щедрой рукой сброшенные с военного олимпа.